Глава четвертая. Новые Робинзоны. Пятница — день светлый, на том стояли и стоять будем. Жизнеутверждающий, перспективный, пусть даже по привычке, по памяти. Даже в новом мире, где нет выходных, а о праздниках можно вспоминать лишь по причине ностальгии, в этот день все мы посмотрели на календарь. Странное ощущение. Дикое сочетание полной и уже, как мне кажется, необратимой безнадежности. Издевательски пасторальные картинки вокруг, полной природной тишины, безлюдья, роковой пустоты с большой буквы. Нет желания плакать, нет желания пить. Все спасение души в повседневной монотонной работе, в изнурительном физическом труде. Тем не менее, для меня это важная дата. Юбилей, можно сказать. Ровно неделю назад я оживший мумией выполз из медсанчасти поселка. Выкарабкался из туннеля. За эту быстро пролетевшую неделю в теле почти все настроилось. А вот в голове все перевернулось. И очень хорошо, что у нас нет доступа к информации, окончательно способной свести с ума. Уверен, что другой теперь и не будет. Шли дни, и новая жизнь постепенно налаживалась, в материальном плане. Уровень радиации в норме. Раз в день я проверяю фон. Наши женщины планомерно обыскивали брошенные жилища, таскивая в большой сарай двора по соседству все то, что не выгребли на капитальном шмоне хитромудрые староверы. Я разжился тремя просторными футболками, камуфляжными шортами, кроссовками и парой курток. Приличный человек, почти жених. Невелик поселок, все пристрастия и хобби на виду, умения каждого всем известны. Петляковы заботливо составили план обыска строений и правильно сделали, появилась система. Теперь у деда есть снасти, необходимые для релодинга, то есть переоснащение гладкоствольных патронов 12-го калибра, включая мешок старых латунных гильз и пулилейку. Последнее особенно актуально, потому что рассыпная дробь есть, а пуль нет. Сам я таким делом никогда не занимался, а вот Геннадий Федорович оказался докой. Нашел аккумуляторный свинец, наладил производство елки. Залюбуешься? Пули у него получаются только круглые. Глядя, как он с помощью двух чугунных сковородок раскатывает в идеальный шарик заготовку, вытряхнутую из пулилейки, я пробовал и сам, прикасаясь к древней правде жизни, к чему-то настоящему. Все-таки ничто так не вселяет в человека оптимизм, как замечательное умение сделать что-либо своими руками. Наладить самообслуживание, так сказать. Правда, вселилось не так уж много, не помещается. Помещалка еще не выросла. Рыбы теперь надо больше, поскольку община увеличивалась. Приросли мы людьми, значится. Черт, это местная словечка постоянно лезет на язык, становлюсь местным жителем. Два дня назад к берегу возле поселка как-то тихо прибилась синяя моторная лодка «Обь», идущая на остатках топлива. У Хитачи вообще-то моторы зашибенные, но этот что-то засбоил. Пассажиров в моторке было двое. Игорь Потупчик и его подруга Даша Закревская. А Болтусом по 20 лет отроду. Лучше всего их сразу же охарактеризовать термином «авантюристы», чтобы не путаться. Что Петляков и сообщил им вслух, выслушав короткую историю. Катастрофа настигла ребят близ поселка Суломай, куда они приехали по приглашению еще одного афериста, из тамошних. Познакомились в социальной сети. И Дарья, будущий этнограф, загорелась идеей лично познакомиться с неумолимо уходящей в прошлое культурой енисейских ивенков, тунгусов, как их когда-то называли. Долго ребята не думали, сомнениями не терзались. Игорь, выживальщик и турист-категорийщик, среди прочего оказался еще и заядлым рыболовом, давно мечтавшим попасть в эти края. Взял в автосервисе, где он работал, краткосрочный отпуск. Решение было принято. На рейсовом пароходе они доехали до Сумарокова а оттуда нанятый катер доставил путешественников вместе с байдаркой в Суламай. Все шло по плану, но пандемия внесла в отпуск страшные коррективы. Из рассказов ребят следовало, что в поселке умерли практически все. Лишь одна семья сразу же ушла в тайгу, что, впрочем, спасения не гарантирует. Заболела Даша. Друг, вируса не цепанувший, ее не бросил, ухаживал, помогал как мог. Те из заболевших местных, свежих, кто какое-то время мог еще стоять на ногах, относились к нему с подозрением и плохо скрываемой завистью. Петлякова о таком феномене ничего не рассказывали. И я впервые задумался о том, что редчайшие счастливцы, организм которых сумел не пустить вирус внутрь, либо каким-то образом нейтрализовать его сразу, на определенном этапе вполне могут стать изгоями. Дела шли все хуже и хуже, поэтому дожидаться в поселке печального финала они не стали. Решив как можно быстрее вернуться в краевую столицу, свою байдарку бросили после того, как разжились моторкой. Теперь они с нами, работают, притираются. Красноярск надо валить. В очередной раз за обедом заявил Игорь, худощавый, невысокий парень с самонадеянным выражением лица, усыпанного красными прыщами. Они там у друга жили, в однокомнатной квартире на взлётке. Нами из столицы. Потопчик, человек беспокойный, Второй день не может уняться, и в который раз вызывающе, разрез со спокойной обстановкой, заявляет. «Дело говорю, мужики, найдем там армейские склады, скроем по-быстрому и разживемся настоящим, серьезным оружием. Это самое главное, что нам сейчас нужно. Так он апокалипсиса». Сегодня не соберусь я ему морду набить для профилактики. Очень не люблю категорийных туристов и выживальщиков. Вредные типы, асоциальные. Петляков же прямо говорит. Мутьян. «Кого ты полить собрался, милок?» Ласково спросил Федорович. «Коль народу в живых осталось на земле матушки, знаешь, так я тебе скажу. Часть молодежи забрали в армию. Всего в нашем поселке и вокруг, не считая староверов, в последнее время обреталось от силы человек 150, если вместе с приезжими, да А сколько выжило? Всего трое, и выжили по-разному. И Лёша вот, залетчик наш болезный. «Посчитай теперь процент. Это факт!» «Душа человек!» Тедоволосый старик с открытым добрым лицом говорил спокойно. Ни на кого не злился. Задумчивые глаза его глядели на возбужденного выживальщика, проникновенно и благожелательно. Как на дебила. «Многие же уплыли!» Возмутился турист. «Это да! А многие ли из них приплыли, знаешь ли?» Вместо ответа спросил мудрый старик. Я тебе сказал факт, родной: трое из двух сотен, остальное домыслы. Будет у тебя другой факт, тогда поговорим о нем. Ты же собираешься войнушку устраивать. С кем позволь тебе спросить? Эх, эх, еще одного в Красноярск магнитом тянет. Так у меня квартира там. Летушка среди трупов, а не квартира. Молодежь. Думай. Правильно, Леша, я прямо почувствовал, как старик смотрит на меня. Но сам глаз от тарелки не оторвал, продолжая стучать ложкой по почти чистой тарелке. Борщ из банок, а вкусный до изумления. Геннадий Федорович терпеливо ждал моей реакции. Не отстанет, знаю. Есть веранда, но обедаем мы в комнате. Петляковы не дачники, они здесь живут. А дивные виды вокруг давно приелись. «Игорь, ты сколько раз в жизни армейские склады штурмовал?» – спросил я, лениво подняв голову. Да там нет никого, заходи, бери. Вот прямо совсем никого. А чего кипишь поднял? Ты уж определись сначала, есть ли у тебя противник или нет никого. Геннадий Федорович правильно спросил, против кого ты собрался танк оживлять. Леша, ну ты же сам все отлично понимаешь, горячо возмутился парень. Криминальный элемент, бежавшие из тюрем заключенные. Их у нас в Красноярском крае как грязи, банды всякие. Так вот целиком в тюрьмах они и выжили, целыми бандами. — смыкнула Элеонора Викторовна. — Кать, ну хоть ты ему скажи, а? — Глупости, — он говорит, — Викторовна, — не обращай внимания, — отрезала медичка. — Я не возьмусь точно считать процент, но Геннадий Федорович прав. Прошечный он. А с тем состоянием иммунной системы и качеством питания, что в наших тюрьмах? — Так ведь позже обязательно образуется. Зуб даю. Пацан не сдавался. — Очень уж ему хочется повоевать. Дурачок еще. Надо дать ему в морду. — Надо. «Может, и образуются, когда такие из выживших друг дружку найдут среди развалин», — согласился дед. «Так на них пулемет тебе вряд ли понадобится. Что тебе пулемет против четверых человек?» «Но могут и побольше объявиться со временем», — правда, ради заметил я. «Так не двадцать же. Не для пулемета цель». «Вообще-то от ПКМ я бы не отказался. Чисто на всякий случай». Игорь на этот раз промолчал. Его боевая подруга Даша, еще более тощая, остроносая девчонка с бледно-рыжими дредами, вообще благоразумно помалкивала, тихо уплетая второе, жареного омуля с зеленым луком. — А что понадобится? — он упрямо тряхнул вихрами. — Игорь, ты сколько людей убил? — просто спросил я, отодвигая тарелку. — Нисколько! — бросил он с вызовом в голосе. — Да, мне понятно, твоя ирония. Я готов защититься. Мне пришлось пару раз хлопнуть в ладоши. Очень хорошо. Если готов, скоро проверим. Знаешь, давай мы сперва от медведя защитимся. К этому готов? От голода защитимся. Склады ему подавай. Оружие должно соответствовать текущей задаче. Точка. Знаешь что? Нам бы пару мелкашек сейчас добыть. Вот был бы толк. Сидят селезни на воде, пугливые, дробаном не достанешь. А ты сразу про армейские припасы. Это серьезное дело, боец, поверь. С серьезными людьми рядом такие обязательно найдутся, в любом апокалипсисе. И они встанут у серьезных ресурсов с самыми решительными рожами. Ты структуру и устройство подобных сооружений знаешь? Караул ходил когда-нибудь? Нет? Если бы я, как последний выживший караульный, охранял такой склад, то снял бы тебя такого бодрого, первой же растяжкой. Часто ты их снимал, не? Сходи на позицию зенитчиков, попробуй. «И где ты будешь искать эти склады? Какая там система охраны? Чего ожидать?» «Вот и подскажи». «Вот и брось фантазировать. Действовать будем строго по обстоятельствам. Я и сам собираюсь наведаться в Красноярск, но не сейчас. Впрочем, тебя тут никто не держит. Я не намерен сколачивать команду палкой. Мне умные нужны». Он открыл был рот да передумал. «Не дурак. Зря я так. Горячится, пацан. Это пройдет». Много у нас с ним уже разговоров было, пусть и мимолетных, отвлекали насущные дела. В голове у потупчика полная каша. То он хочет военные склады брать, то аэропорт захватывать и экстренно обучаться управлению малой авиацией, то предлагает собрать колонну крутых джипов, затарить их по крышу всяким лутом и... И что? Колонной на Москву с криками «Ура!» В воздухе разносился густой запах копченой рыбы. Поначалу, как только мы запустили коптильню... Я прямо бесился. Постоянно хотелось оттяпать ножом кусочек от брюшка, где пожирней. «Страшно представить, что творится в Красноярске», — горестно вздохнула хозяйка. «В миллионном городе. Сколько же там трупов на улицах и в домах. Мы здесь-то еле сумели справиться». его кошмарики пробивают. Лучше не представлять. Если принять за истину факт деда, то пропорция чудовищная. Тем не менее, выживших людей буквально тянет в столицу. Есть этому объяснение, но об этом чуть позже. Так, ребята, я встал из-за стола. Всем спасибо за обед, пора работать. Мы с Геннадием Федоровичем едем проверять дальние сети, а вы с Дашей проверяете самоловы. От поселка далеко не отходить. Элеонора Викторовна, я вас очень прошу, на этот раз будьте на связи, чтобы без сбоев, хорошо? Ой, я уже боюсь. Да справимся мы, Лешенька, справимся. Верно, Катя? Транспорт — великое дело. Пешком на берег уже не ходим, только на Ниве. Нужно срочно искать тент. Глупые промахи идут. Из лодки опять пришлось вычерпать более двух ведер воды. Собрались мы с дедом, заправили топливной смесью ходовой бак и отчалили от берега. Когда уже заканчивали погрузку, водяная атмосферная пыль превратилась в полноценный дождь. Экипаж мигом нырнул под плащи и нахохлился за ветровым стеклом. Порывы ветра очень быстро вытянут тепло поэтому надо хорошо застегиваться. Лето твою душу! Июнь! Лето твою душу! Июнь! Хорошо, что бывший хозяин постарался и управление на прогрессе вынес вперед. Такую хреновую погоду больше всех достается тому, кто на румпеле. Несчастный сидит на корме, где ветер и дождь лупят в морду. У меня кисти рук обморожены после памятной возни с застывшим на минус сорок снегоходе. До сих пор толком не зажили. Так что холод я сразу чувствую, кожа зудит. Надо перчатки добыть. Тайга вокруг, матерая. Плывет справа, зараза, грозит. Мрачная она, тесная какая-то, после привычной арктической пустыни, сырая, заболоченная. Не нравится мне тайга, особенно такая. Труднопроходимая до ужаса. По ней можно целыми днями пробираться сквозь чащу и не встретить ни единого признака жилья, ни следа человека. Обзор просто отвратительный. Медведь вплотную подойдет и не заметишь. Мимо тянулся длинный участок с пихтами, невысокими елями, с примесью осины. Везде кедровник и кустарники. Подобную тайгу здесь называют черневой или темнохвойной. То ли дело сосновые или кедровые бары. С сетью, что полукругом стояла возле большого ручья, мы провозились долго. Получилось самое неприятное, что только может произойти. Полотно влетел здоровенный топляк, целое дерево с ветвями. Снасть было жалко, пришлось выпутывать. В итоге взяли всего пять хвостиков, а устали как собаки. Рядом с этим ручьем на невысоком береговом обрыве заброшенная деревня. Удивительное дело. В заимке всего два дома, а она как населенный пункт обозначена на старой карте России, висящей в обеденной комнате. Глазницы окон заколочены крестом. Так что подниматься к домам я и не подумал. Не было смысла. Люди съехали давно, ничего ценного там не найдешь. Судя по состоянию, избы не используют даже зимой. Витя Хромичев здесь жил, егерь биосферного заповедника, сообщил напарник с тоской, глядя на черное строение. Поэтому называлось это место еще и пост Гагара. Хорош он был человек, душевный, любил приезжих доброй банькой побаловать. По национальности кет, да. Родился и вырос в Елагуе. На индейца был похож, как в кино американском. Многое он помнил и знал. Что из личного опыта, в чем сам участвовал, да что своими глазами видел. А что из рассказов стариков. Покойный был человек. Кеты они ведь всегда тихие, незлобивые. Венки те побойчей будут. В древности обижали они кетов, нападали население. Набеги через Енисей совершали, да. Родственники иногда к нему приезжали, летом. Но жили только в чуме, по притокам кочевали на элимках-то своих. Только они у них берестой крыты, словно дом на воде. Что с ним случилось-то? Я понял, что надо спросить. Медведь его задрал прямо возле дома. Жена, помнится, в Бору ехала, так что неделю никто не знал, что случилось. Просто сказал Геннадий Федорович. Весело тут у вас, нервно хмыкнул я, еще раз посмотрев в сторону строений. Уже гораздо внимательней. Медведь в это время года опасен. Пищи в тайге очень мало, грибов и ягод еще нет. Одна надежда кого-нибудь задрать. Через два часа мучений, переставив и натянув наспех починенную сеть, мы насквозь промокшие злые тронулись в обратный путь. Торопясь побыстрее попасть в тепло, я вел моторку почти рядом с кромкой пляжа, поэтому заметил его издали. Это еще что за черт? Берегом в нашу сторону у самого среза воды медленно шел одинокий мужик. Просторный капюшон анарака был накинут на голову. «Сам не знаю, Леша». «Федорович, связь давай, быстро!» — приказал я, опуская бинокль. Больше людей не обнаружил. «Кто такой? Откуда? Был в поселке? Оружия у него на плече не было. У странного чувака вообще ничего не было, кроме упитанного домашнего гуся». Здоровенная белая птица, крепко сжатая за горло, левой рукой таинственного незнакомца, безвольно била оранжевыми лапами по мелкой гальке. Прямо Паниковский. Позади шипел Кенвуд, и я слышал, что в поселке все нормально. «Геннадий Федорович, ствол возьми!» Его же сразу-то по живому человеку, мало ли!» «К бою!» — рявкнул я. Дедова горизонталка послушно лязгнула стволами. Черт побери, да он же прямо из разбойного идет. Ничего себе. Куда? Некуда тут идти. Вблизи, ниже по течению, селений нет. Тем не менее, он упрямо тащился по берегу, с усилием выдергивая сапоги из смеси гальки и глины. До него оставалось всего-то метров сто. Я прибрал обороты. Странный мужик только что прошел мимо самого дальнего к югу здания поселка. Старый котельный и теперь двигался под сенью огромных лип знаменитого местного бора. Подойду медленно, Геннадий Федорович. Будь наготове, у него оружие может быть под курткой. Вытащив пистолет, я достал патрон. Как он здесь оказался? Почему женщины ничего не сообщили? Проворонили, что ли? Запах от коптильни несет по всему поселку. На реке ребята возятся. И тишина в эфире. Он где-то сбоку от селения вышел. Не стоили лесной дороги иначе бы обязательно сунулся к людям. «Эй!» Громче кричи «Двигатель работает», — посоветовал дед. «Эгей!» Услышав громкий крик, человек, наконец, поднял голову и сразу встрепенулся, словно очнувшись от дум тяжких. Я неожиданно почувствовал, что его появление резко добавит нам проблем, и перекинул мотор в реверс, осаживая тяжелый прогресс в течение. «Товарищ, вы откуда?» На меня через космо и край капюшона из-под лобья смотрел малосимпатичный человек средних лет с густой каштановой бородкой. Тяжело взглядом буровит, недобрый он какой-то. И молчит. «С вами все в порядке? Откуда вы здесь?» — опять спросил я. Тихо тарахтел подвесной двигатель. Все молчали. Дремучая зелень берега, притихшая река с мощными водоворотами. Отличная декорация к моменту. Какие же все мы здесь маленькие, лишние? Чисто пришельцы. Я замер, фильтруя привычный шум двигателя, прислушиваясь к постороннему и быстро оглядывая высокий бор поверх головы незнакомца, без шороха. Вдруг он что-то промычал. — Ну-тка, рожки покажи ему, — неожиданно предложил дед. Несколько теряясь от дикости ситуации, я сложил над башкой руки врага. — Бог лесной! — Леха, да это же синяк! Его, что произошло дальше, надолго останется в моей памяти. Давненько так не пугался. Вот скрипнули салатного цвета импортные резиновые сапоги. Совсем новые, — отметил я машинально. Он вообще был чистый. Вот мягкой белой кучей обвалился выпущенный из руки тяжеленный гусь. Мужчина, лишившись равновесия, покачнулся, словно только что скинул с плеч двухпудовый рюкзак. «Зомби боятся воды». Синяк не зомби, он не испугался. «Лёша, назад!» Я чуть сдвинул сектор газа в тот момент, когда синяк с размаху прыгнул в воду. Не сделая этого вовремя и несчастные десять метров чистой воды, что нас разделяли, сумасшедший преодолел бы буквально за пару мгновений. Потому что сразу пошел махровыми грибками в красивом баттерфляе, В сапогах, в куртке. По сердцу предательски царапнули когти животного ужаса. Спину под плащом обдало холодом. Прогресс дернулся и задним ходом пошел против течения, вспенивая недовольные струи трансом. «Федорович, за руль сядь! Я наблюдаю!» Через 15 метров скоростного броска атакующий лодку «Синяк» перешел на саженке, подминая под себя Енисейскую воду с такой силой, что чуть ли не по пояс высовывался. «Твою мать, перемать!» Старик за рулем матерился настолько изощренно и необычно, что я позже тысячу раз пожалел от шока не запомнив этих сладостных рулат. Вот была бы школа. Синяк не просто пер по воде со скоростью стартующего триатлонца, при этом он еще и хрипло рычал. Человеческое лицо сразу же превратилось в страшную звериную харю. Да пристрели же ты его!» — рявкнул дед. «Разворачивайся давай, Геннадий Федорович, только медленно!» — распорядился я, придвигаясь поближе к мотору. Способность ориентироваться, оценка дистанции и собственных сил? Он вообще понимает, что очень быстро отдаляется от берега, а моторку догнать физически невозможно. «Быстро гребет. После разворота от клыков этого гоблина меня отделяли три метра». И вот ведь сучок, как он только успевает дышать. Мои пальцы до боли вцепились в дюралевую закраину транса. Тело инстинктивно переместилось, укрывшись за подрагивающие индура. Так, спрятавшись за угол комнаты, Маленькие дети смотрят в фильмах, пугающие их эпизоды. «Лёша, не валяй дурака, стреляй!» «Спокойно, Геннадий Федорович, спокойно!» Почти прошептал я, поднимая руку и чуть не закашлялся от волнения. «Мне его таланты оценить надо. Пригодится в будущем, так что давай потерпим». «Это необычный противник, пусть трижды умелый и хитрый. При встрече с таким опытный человек в любом случае понимает, чего можно ожидать». Теньяк же реально удивлял, и очень неприятно. Невозможно ожидать такой прыти от обычного человеческого тела. Какой триатлон, о чем я говорю? Немыслимое дело, намокшая одежда давно должна была утянуть его на дно, а холодная вода лишить остатка сил. А он все прет. К бережку давай, подворачивай постепенно, Федорович, и чуть газку добавь, а то он нас сейчас за винт хватать начнет. «Жестокий ты человек, Алексей!» — решил дед. «Есть такое дело. Порой приходится быть жестоким». Охотно согласился я и обратился уже к догоняющему, стараясь кричать погромче. «Ты слышишь меня, черт водяной? Понимаешь, что я тебе говорю?» Безумно горящие среди хрустальных брызг глаза пловца не выражали абсолютно ничего, кроме ярости и иррационально лютой ненависти. «Понял тебя», — сказал дед тихо, Через паузу еще раз смачно выматерился и на время отключился от советов. «Нет, ты не зомби, чувак. На тебе работают все земные законы». «Да, признаю. Ты, в отличие от нормального человека, можешь выплевывать в единицу времени просто колоссальное количество энергии. Но и она не бесконечна. А новой взяться неоткуда». Теняк начал тонуть. «Жаль фотоаппарата нет», — проронил я. Надо будет потом с Катериной посоветоваться, подумать на досуге. Черт, насколько же они с такой динамикой опасны при неожиданной встрече на суше. Та синячка быстро бежала. То твоя молния, — подтвердил Петляков. Знаешь, Геннадий Федорович, а пулемет нам таки пригодится. Сам вижу, — скрипнул дед. Как он там? Тонет. Енисейская вода уже покрыла несчастного с головой но я видел, как горят глаза перерожденного после вируса Робба. Они ни о чем не жалели. Вру, жалели, что синяк не успел дотянуться до моего горла. «Все, к берегу, надо гуся подобрать», — решил я. «И подождать вдруг он вылезет, как дядька Черномор?» «Типун тебе, Геннадий Федорович!» «Ну, мы ж теперь исследователи!» Моторка с поднятым сапогом двигателя с сухим скрежетом уткнулась в грунт. Старик уже успел сходить за брошенным гусем, а я все сидел у транса и смотрел на Енисей. Пистолет, между прочим, не прятал. Во меня торкнуло страхом, если трубку раскурить забыл. Я сел поудобней, торопливо вытащил припасы, закурил второй раз за день. Жестяная коробка, вытащенная из кармана плаща, была почти полна. Руки тряслись. Откуда он взялся? Так и в штаны навалить можно. Вести мы откуда? Из тайги вылез, Леша. Оттуда порой такие сущности выходят, что людей холодным потом прошибает. И ведь где-то птичник целый нашел, надо же. Нюх, видать, у них отменный. Гусь — это хорошо, ценный факт, сами найдем. Соскучился я по гусятине домашней. Значит, вблизи котельной находится птичник, иначе синяк пошел бы по поселку». «Не приведи, Господь». «Что ты?» «Я ведь узнал его, да». Это ведь глебушка Монин был, собственной персоной, ответил старик и быстро перекрестился. Мне тут же вспомнился длинный деревянный дом с открытой верандой под навесом из шифера и вывеской на фронтоне. Артель Монина. Опасный человек был, зато теперь и его контору вскрыть можно. Что же ты раньше мне не сказал, Геннадий Федорович, расстроился я. Думал, она не функционирующая, пустая. Говорю уже тебе, опасный человек. «Я и сам опасный, всем на зависть!» Тихо проговорил я и начал выбивать трубку. «Банду брать будем», — сообщил я после того, как мы с дедом переоделись в сухое и наскоро попили чайку. К гнезду местного криминалитета выдвинулся мощный ударный кулак. Все три мужчины нашего крошечного сообщества. Двое с оружием наперевес. Игорь Потупчик с гордостью сжимал в руках гладкий полуавтомат. Деда в ствол оставили женщинам. Перед самой катастрофой у него всякая муть обреталась. По-моему, человек семь, не меньше. Целых две комнаты в здании артели занимали. То ли какие-то румыны, то ли цыгане. Скорее всего, все-таки румыны. А может и молдаване, например. Как неопытному отличить. Ничего особого про них не помню. На улице всех в сборе вообще их ни разу не видел, рассказывал Петляков, когда мы уже подходили к зданию артели. Длинный деревянный дом артельной конторы с открытой верандой под навесом из шифера был совсем рядом. Вправо уже знакомая баня с длинной железной трубой, тоже необследованная. Рядом дощатый сарай с обшарпанной моторкой на крыше. И еще недавно, перетаскивая кое-что нужное из медпункта, мы ходили мимо совершенно спокойно. Сейчас как на бой. «Чем они у вас занимались?» – спросил я, останавливаясь. «За нас всех водили, вот чем». Папортник папортник якобы собирали дозасаливали да для китайцев. Даже специальные мягкие контейнеры показывали. Знаешь, такие, с широкими завинчивающимися горловинами. Прозрачные. То сушеные сахачи члены копили. Слышал, как Егор хвастался, получив какой-то заказ на изготовление лотков. Я, Алексей, так вот думаю. Монин при криминальной золотой артели состоял. Типа прикрытие, разведка и обеспечение на легальном положении? Понимающий вбросил Игорь воинственно поводя стволом и оглядывая округу. Старик почесал затылок. «Похоже, так оно и есть», — подтвердил он. «Вокруг все прииски принадлежат полюс золота, а что им не принадлежит, то контролируется. Однако всякая чернота вечно вокруг золотишка вьется, старается дотянуться до брошенных выработок, вот и эти постоянно пробовали чего-нибудь отгрызть при случае». «Хм, а что же полюс золота не реагировало?» «У них и своя служба безопасности есть, да и МВД могли натравить», — поинтересовался я. «У Монина связи в Красноярске. Да он и не претендовал на многое. Следом шел. Тихо». «Братва его крышевала?» «Какая еще братва Леша? Бандюки махровые, тюремщики, душегубцы. В поселке он себя вел спокойно, уважительно, ни с кем не ссорился. Оно себе дороже, никакой Красноярск не поможет». Из местных же никто никогда не стукнет. Не принято. Понятно. Все вот тут сообщники и укрыватели. Так, мужики, расходимся вокруг здания, включайте фонари. Под ногами тонко пискнуло. Мыши бегают. Пусть уж лучше они, чем синяки. В конторе было восемь окон. Боковые стены слепые, вход с крыльцом по центру фасада. Не думаю, что внутри лежат сваленные в груду трупы. Все-таки медицина рядом была. Но ведь всякое может быть у такой мути. Тем более не хочется нарваться на синяка, особенно после увиденного на реке. Разделившись, мы пошли навстречу друг другу вокруг здания, останавливаясь у каждого окна, и старались просветить максимум пространства. Заодно и слушали. Вроде бы не тревожно. Тут Игорь вспомнил, что, несмотря на мое напоминание, не взял топор. Едисты стык, Калли, срываешь операцию!» Парень молнией помчался назад и вернулся через минуту. «Не понимаю, зачем топором дверь курочить? Выпалить разок в замок и открывай. А, шеф?» — недовольно буркнул он. Даже не запахался, пацан. Надо признать, что физическая форма у них с подругой отменная. Да, правда, еще не совсем восстановилась после тяжелой болезни. «Здесь тебе не Канзас, сынок. Это Сибирь. Мы из стари все топором делаем, без шума и пыли», — вместо меня ответил старик. Что-то там ковыряешься, как малохольный возле пивного ларька. Милей, увереннее работай!» «Эх, дай-ка сюда инструмент!» «Покурите пока, канский беломор в кулачке, молодые, недоросливые еще до решения таких задач!» «Кряк!» Уже через несколько секунд дверь чуть приоткрылась. Что сказать, прирожденный взломщик. Новоявленные волкодавы зримо напряглись. Так есть там синяк или нет?» — Ну что скажете, коллеги-штурмовики, не находятся желающих идти в авангарде? — Что? Не слышу. — Игорь, ты вроде готовность выражал, нет? — Тогда я пойду, пожалуй. Хрипло у меня это прозвучало, не уверенно как-то. — Черт, в бою так не боялся. Сглотнул сухо, вытащил пистолет, переложил фонарь. — Попробуй, Алексей, мы тебя поддержим, если что. Уж не сомневайся, — шепотом согласился Петляков. — Ты, поди, нагляделся на всех этих. Битвах арктических. Какие битвы, дядя Гена? вздохнул я тяжко. Там у нас синяков не было. Вспомните, что говорил Давича, сразу же входите за мной и по сторонам от двери. Спину мне не польните. Подергайтесь, подергайтесь, с неприличным злорадством подумал я. Одному мне что ли трястись, а ручки-то действительно дрожат, и никакой пулемет не помог бы, толк тут от него. Тут на шатырь нужен, и привычка работать по синякам. «Мне все зомби-книжки сразу вспомнились», — прошипел Игорек. «Как прыгнут и сразу грызть зубами». «Поменьше такого читай», — посоветовал дед. «А сам-то», — тут же возмутился парень. «Только и рассказываешь про сериалы». «Да не мешайте вы, зомбофилы!» «Тихо!» — рявкнул я. «Зашибись, мы операцию начинаем. Сплошная слаженность — образец взаимодействия в сложной оперативно-тактической обстановке». Дверь, резко отброшенная в сторону рукой потупчика, мгновенно открылась. Я влетел внутрь, пробивая комнату стволом пистолета и лучом фонаря. «Ты как там?» — тут же озабоченно крикнули с улицы. «Вот гады!» «Нормально!» Булькающим голосом откликнулся я, от чего то растерявшись. «Ну не привык я к таким противникам, понимаете?» «Вперед, сволочи! Что ж вы там замерли, а? Мы о чем договаривались?» Наконец-то они вошли, став по бокам. Помещение сразу стало светлей. Что дальше? Стресс глушил мозги всем. Так. Анатомия у него самая обычная, человеческая. Значит, не только башка с дыркой вопрос снимает, его и простреленный бедренный сустав обвалит, как миленький. А вот энергетика адская. Конечно, зубами будто оживший мертвяк не загрызет, но придушить может запросто. «Очень я не уверен в том, что смогу справиться с синяком в рукопашной. Энош вряд ли быстро поможет. Он же как наркоман обдолбанный, боли не чувствует. Хороший у синяка запас живучести. Внушает». «Осматривать будем спокойно, Игорь», — пробормотал я. «Шторы откидывайте на всех окнах». «Да плевать на все, как-нибудь справимся». «Тогда что, сразу мародерим, шеф?» — подсказал потупчик. «Ничем не пахнет». Похоже, тут никто не живет и не лежит в виде трупа. «Очень и очень вряд ли», — тем не менее ответил я. «Стойте тут, сам все проверю от греха. Польнете в спину с такой дисциплиной». Через пять минут выяснилось, что в конторе никого нет, и все сразу повеселели. Дверь была распахнута настежь, окна открыты, фонари можно выключать. И это для работы вполне достаточно. «Проходите дальше. Все, никто не укусит». Мужики по очереди прошли в коридор. Ничего, нормальный ход. Постепенно привыкаем к новым реалиям, осознаем, чего ожидать. А это очень важно, настраивает. И бледность с лиц спала. Геннадий Федорович, где у него этот карабин может быть? О чем мне знать, милок? Я дальше этой комнаты не бывал. Сильно прятать не будет, наглый был тип, но хитрый. Тогда обыскивать очень внимательно. Да ладно тебе учить старика. — успокоил меня Петляков. — Не впервой Енисейцу старые суда до зимой грабить, разберемся. На моих наручных часах без пяти три. Начали. Все-таки это должен быть именно сейф. Или ящик с запором, учитывая наличие в доме таинственных румын. Скорее всего, сейф будет простенький, чисто для страха подчиненных. Пронырливых деток, нажимающих все досягаемые кнопки и клавиши, стоящих твердые и мягкие предметы во все дырки и способных совершенно случайным образом вскрывать сверхсекретные папки со многосложными паролями тут не было. Зачем же лишние деньги тратить? Пехота и так не полезет, заперто и ладно. Другое дело, что хранилище может быть и под полом спрятано, а это уже тема посложнее. Все придется проверять на ощупь. В кинофильмах принято совать в возникающие на пути главного героя щели клинок единственного ножа запихивать его в межбетонных плит с последующим вставанием на рукоять сапогом. Там героям живется хорошо, ножами можно поднимать тяжеленные чугунные решетки подземных военных баз. Жаль, что в жизни так не получается. Немного я знаю моделей, пригодных для таких нагрузок. Хрусти, Алис приплыли, дальше рви руками и зубами. Я ищу оружие, вы собираете у входа все остальное. Где тут кабинет главного? а В этой комнатенке стол вполне подходящий, лампа с массивным абажуром, лосиная голова на стене, две карты, плоский монитор небольшого телевизора. А вот и секретер, пирамида книжных стеллажей, горка старых книг, ну а даже какой читающий бандит попался. Тяжелые бархатные шторы закрывали стены, до сих пор их любят в местечковых конторах. Схрон я обнаружил на удивление быстро. Небольшой сейф цвета шоколадный металлик был закрыт секретаром с томами большой советской энциклопедии красного цвета. А мы отодвинем. Есть. Жестянка, но фабричная. Два замочка, сверху и снизу. Ничего экстраординарного. Нужен мужик с топором. Геннадий Федорович! Примчались оба. Запыхтели. Охренеть! кричали гости. Восхитился выживальщик. Петляков уверенно взял топор, даже пробормотал ему что-то дружеское, поощрительное. Раз! Приналёг где-то аккуратненько, правая дверца сейфа отжалась, язычки замков выскочили. Хорошая вещь почти не испортилась. Местный бандит оказался большим патриотом. В принципе, что-то подобное можно было предположить. Сама обстановка наталкивала. Знакомьтесь, Колчак. Именно так на Енисейском севере называется самый короткий вариант Мосинской винтовки. Кавалерийский, он же казачий калибра 7,62х54. Скорее всего, так его прозвали, потому что колчаками были вооружены казачьи сотни адмирала-неудачника. Бывший хозяин относился к реликтовому оружию с любовью и уходом. Ага, отхромировал все, до чего только смог дотянуться. Красноватое дерево ложи, прорези, родной 4 мейн с кожаными кольцами. А вот и патроны нашлись. Полооболочка барнаульского производства. 8 пачек по 20 штук. Красота! Я сразу вытащил один и проверил ствол. Пуля на дульном срезе не проваливается, это хороший знак. Надавил чуть посильнее, вытащил и посмотрел на следы нарезов. Несмотря на возраст, настрел очень маленький. Это не новенький КО-44 со складов, которые не так уж давно начали продавать населению. Этот... Выпуска 1942 года, скорее всего, из самых первых разрешенных к продаже партий. Эти колчаки начали продавать в начале 90-х только работникам МВД. У меня есть практика охоты с колчаком. Машинка разворотистая, очень хороша в технике и около нее, например, в люке вездехода или в катере. Маленький мощный убийца. Уверенно работает по оленю с 200 метров. Можно и на 300 пробовать. Берет все, вплоть до белого медведя. Увесист, кусуч при выстреле. Легается собака, естественно, как любой укороченный вариант. Пробовал поднять одной рукой, как Гриша Мелехов. Получилось неуверенно, тренироваться надо. Зверек. Оружие-легенда. И оно теперь у меня. Несчастье или, а? Ух ты! — скрикнул потупчик. Мне бы такой. Занято. Того и тапки. — гаркнул я. Мужская жадность есть один из самых мощных движителей. Сразу сил прибавилось. Боковой планки не было, потому и оптический прицел в комплекте не прилагался. «Сильно я не расстроился, мы уж как-нибудь из открытого прицела сработаем до определенной дальности. Здесь же, что главное, не горюй, получив годное, не пытай судьбу за жадность, тебе и так дали немало». «Может, и второй найдется?» — жарко прошептал Игорь за плечом. Соседнее отделение дед в азарте вскрыл еще быстрее. «Не лежит ли там братик?» «Братика, увы, не нашлось». Еще один шомпол с прикрученным ёршиком. Масла, бутылочки какие-то, коробочка с салфетками. Стальная вата, все забираем. Болистол-спрей, аж три флакона. Очень я уважаю это германское средство для ухода за оружием. Оно много чего может делать. При случае сгодится и от машки намазаться. Хотя это извращение, при нашем-то дефиците. Отходить от сейфа не хотелось. Патроны 12-го калибра, фабричные. Игорь? Грузи без счета и тащи на выход. Рацию возьми и свяжись там с женщинами, осмотрись вокруг и назад, распорядился я. Пошла работа. Начали мы с провианта, складывая все в найденные тут же сумки. Поначалу ни хрена толкового не находилось: то масло сливочное порченное до да пакетики колбаски, то недопитый прокисший пивас в жестяных банках, а вот румыны откровенно порадовали. Мука, крупы, сахар и соль хранились в мешках по 10 килограммов. Большая банда, мужики взрослые, сельская прошлое, память о бедности. И тушенка имелась, абаканская. Надеюсь, вполне еще годная, два ящика. Ибо какой бы ты ни был записной охотник, гарантии на стабильное поступление стреляного мяса в начале лета не даст никто. Четыре полные коробки доширака с говяжьим вкусом, острого. Тоже годится, особенно в поле. Горячие углеводы усваиваются быстро, перчик разгоняет кровь. Правда, и сгорает все моментально при нагрузке. Лекарств казалось, на удивление мало при таком-то большом коллективе, нацеленном в том числе и на полевую работу. В основном бинты всякие в рассыпную. Комплектных автомобильных аптечек всего две. И курева у них нашлось. Сигареты, причем дорогие и явно контрабандные, без страшных картинок и надписей. Да и многое другое полезное. Мне очень хотелось побыстрее испытать карабин. Но я, собрав остатки сил и воли в кулак, упрямо продолжал вторую фазу операции Хабар. Теперь на очереди было снаряжение и инструмент. Точнее, все хоть как-то пригодное к использованию в качестве такового. Итак, что с имуществом? «Румыны, родные, не подведите! Зря, что ли, вас Монин тут держал!» Пробормотал я мокрыми от жадности губами, направляясь к кладовкам. «Не подвели!» «Ага, веревка, хорошая, альпинистская, желто-синего цвета, бинокль, панасовский радиоприемник, сигаретница черного цвета, красота, какая лопата, финская, короткая, такая всегда пригодится, пара фомок, два новеньких топора Фискарс, молотки, огромный пластиковый инструментальный контейнер, карнавал с перьями, инструменты вообще до задницы, снаряга добрая, все это по-любому надо собирать, какой есть». Нашлись даже два пластиковых промывочных лотка с желобками внутри, так же, как те самые контейнеры для сбора папоротника. Первичный сбор хабара продолжался до вечера. Я, да и остальные, порядком устал. Но опасливая жадность, боязнь упустить что-то важное либо потерять до поры, придавали нам сил. Заманавшись, в конце концов конкретно, плюхнулся на принесенный стул и замер, завороженно глядя на огромную груду сумок, баулов и коробок. Все теперь наше. А за своё мы теперь любому глотку порвем, не сомневайтесь. Хорошо поохотились. Фонариков 5 штук, из них два аккумуляторных. Батареек десятка четыре упаковок. Две бензопилы, генератор-бензорез, японское моторное масло. Самое ценное после карабина — отличная рация ЕСУ с функцией сканирования. У товарища такая же была, я всегда завидовал. Полезно иногда послушать, что творится вокруг. Перерыв! Пошли, мужики, испытаем колчака. С таким карабином, так же, как с любым другим добрым стволом, Алексей Исаев обычно автоматически становится решительным, безупречно умелым бойцом. Медведь-людоед завелся по соседству, говорите? Здравствуйте, товарищ медведь. Говорят, у вас лапы кулинарно вкусные. Как-то не довелось мне раньше попробовать, вы не будете против? Ах, вы против? Ну тогда куклук склон. Впрочем, людоедские лапы дегустируют что-то не хочется. Выбравшись на свежий воздух, я сразу отметил низкую облачность и клочки сизого тумана на реке? Ветер стих, погода менялась. Стрижи, поедая мушкару, летали низко. Давление падало, температура поднималась. Чувствую, скоро все опять изменится или вонет прилично. И штормить на реке будет. Тишину в последний раз прорезал звон бензопилы. Женщины, не дожидаясь мародерствующих мужиков, закончили самостоятельно пилить чурки. Какая тишина! «Пошли к реке», — предложил дед. «Разумно. По воде стрелять хорошо, если мишень на краю. Сразу видно, куда пуля уходит». Проходя мимо Фапа, издали махнул рукой женщинам и сразу сообщил по рации, чтобы не пугались. «Сейчас постреляем». «Можно было и покричать, конечно, но я не стал. Пусть привыкают к радиообмену». Ноздри с удовлетворением ловили запах великой реки. «Настроение было отличное. Моя поляна». Первым делом я зарядил магазин винтовки. Предохранитель на Мосинках был далеко не самый удобный, то ли дело маузеровский. Я чуть вжал верхний патрон и закрыл затвор. Так надежно и спокойно. Возле края обрыва дед тут же уселся на землю, опять причудливо закидывая ноги. Я тоже сел, так и постреляем. Игорь остался стоять с биноклем в руках. «Смотри, стукнет сильно», — предупредил Петляков. Приклад колчака кован металлом. Да, надо будет что-то придумать в виде мягкого затыльника, иначе быстро синяк себе наколотишь. Можно взять двусторонний скотч, а на него посадить кусок мягкой резины. «Ну давай!» — поторопил Потупчик. «Рыжая бочка на боку, у самой воды, видишь?» «Годится!» — кивнул дед. На удивление прикладистая штука. И баланс отменный. Короткий карабин в руках лежал как влитой. Тонкая мушка быстро нашла цель. Только собрался жать спуск, как Игорь прошипел. «Стой!» «Что такое?» – буркнул я, отрывая приклад от плеча. Наш выживальщик смотрел совсем в другую сторону, на север, вдоль берега. Леха, бери бинокль, по-моему, там медведь». «Садись!» – приказал я. «Неужели повезло?» «Там у Петляковых в углу икона висит. Если действительно людоед объявился, то помолюсь по возвращении». Пошли, пригнувшись. Держитесь за мной, и ни звука. Группа гуськом двинулась вдоль забора медпункта, рапясь к тропиночке, ведущей к позиции зенитчиков. «Ну, что это там шевелится?» Я осторожно посмотрел в бинокль. «Точно медведь!» Проголодался, к знакомому месту пришел падла. Осторожный зверь стоял возле небольшой рощицы. Видать, что-то чувствовал, хотя ветер был с запада. «Хитрая тварюга!» Вот он встал на задние лапы, мы вжались в лопухи. Немного подумав, хищник решил, что хозяин тайги все-таки он, и решил действовать. Мы еще немножко прошли вперед и остановились окончательно. 150 метров. Туриста явно жало и колдобило. Он очень хотел что-то сказать, но моя свирепер уже не разрешила ему это сделать. Все, работаем. Пенс! Приклад больно ударил в плечо, сильно грохотнуло. Медведь тут же согнулся, поджимая кровь. Потом от первичной злости попытался дернуться в нашу сторону. Мужики быстро подняли стволы, но я уже перезарядился. Теряя силы, хищник быстро понял, что надо уходить, но уже не мог. Лег. «Есть!» — заорал парень. «Издали добирай, не дури!» — строго произнес Геннадий Федорович. Я не спорил. «Бенц!» «Вот теперь точно все!» — довольно молвил дед. В голове полный восторг. Здоровенный зверь лег после первой пули. Это хорошая заявка на первенство округа. Спасибо, родной. А я тебе за это мягкий затыльник сделаю. Со всей душой пообещал я своему первому серьезному оружию. Ну что, Игореха, пошли что ли? Будешь учиться растяжки снимать.